Глава первая. Вниз по трубе. В тот день, когда началась вся эта история, в саду хекс никто бы и не разглядел фею Френ, несмотря на ее пышное платье и замысловатую прическу, ведь ростом она была с маленькую картофельну. Фея осторожно кралась по газону, выставив перед собой большой увядший лист. Ей очень не хотелось, чтобы ее заметила хозяйка сада, жуткая старуха с грозным взглядом и ножищами сорок второго размера. Если только она увидит фею, наверняка тут же ее растопчет. У Фрэн было важное дело. И чтобы его выполнить, нужно пробраться в сарайчик в глубине сада. Туда, где прячется девочка по имени Века Дьемема. «Эй, ты!» Века ткнула пальцем слезняка, который лениво полз по старой каменной раковине. «Ты это мне и нужен для спектакля. Будешь играть Бериллу, честелюбивую танцовщицу, которую замучила и Кота». Девочка пряталась в сарай уже несколько часов. Злобная мисс Хекс была ее опекуншей, и Вега с раннего детства знала, что лучше лишний раз не попадаться ей на глаза. Завидев Вегу, старая карга тут же заставила бы ее штопать отвратительные колючие платья или бегать по саду в огромных уродливых башмаках, и при этом мисс Хекс то дело вопила бы из окна кухни. «Быстрее!» Или... «Что, споткнулась, да?» Вега посветила на слезняка фонариком. «Ты станешь самым лучшим актером в мире!» Фрэн вздохнула. И вовсе не потому, что наконец-то нашла Вегу после такого длинного и трудного путешествия, во время которого ее чуть не слопала собака. Нет. Фрэн вздохнула, потому что сама любила играть. Несмотря на свой маленький рост, Фрэн была очень важной персоной в шоу-бизнесе. Все звали ее «Феерическая фея Фрэн». Это имя она сама придумала. Фрэн вела несколько престижных телешоу таких как «Каждой крошки по крошке», и придавленные и прихлопнутый», и даже сыграла главную роль в теледраме «Блестящая Сью», а феи которая посыпала волосы блеском и не могла от него избавиться. «Ну и актер у тебя!» фыркнула Френ, здорово испугав вегу. Открыв рот, та уставилась на маленькую фею. Френ важно прошествовала по полу, затем с огромным трудом и сердитым ворчанием неуклюже вскарабкалась по ножке старого кресла-качалки и протянула девочке руку. Рада с тобой познакомиться, Вега, ведь тебя так зовут, да? Естественно, я же не могла ошибиться. Я очень легко запоминаю имена, да и все остальное тоже. Я феерическая фея Френ. Впрочем, можешь звать меня Френ. Или феерическая Френ. Но никогда не зови меня просто феей, я этого терпеть не могу. Сама собой Вега решила, что сошла с ума. Ну или, по крайней мере, уснула. Прищурившись, она посмотрела на странную крохотную даму с высокой прической, а потом на слизняка словно надеялась, что он ей чем-то поможет. Но тот полз по полу с таким видом, будто отлично знал Фрэн и мечтал от нее поскорее сбежать. «Не думаю, что он заслуживает главную роль», — заявила фея, ткнув пальцем в сторону слизняка «Он слишком скользкий и рассеянный». Фрэн пошевелила ножкой, и на голове у слизняка появилась такая же высокая прическа, как и у нее самой. «Вот так-то лучше! И намного!» Удовлетворенно заметила фея. Вега испугалась еще больше. «Подумать только! Слизняк с волосами! Причем эти волосы аккуратно уложены в замысловатую прическу!» Девочка машинально смахнула фею с кресла качалки. Точнее, попыталась смахнуть. Фрэн зашаталась, но удержала равновесие. «Ты что, хотела меня прихлопнуть?» Возмутилась фея. «Неслыханная наглость!» Вега смущенно опустила глаза, а потом посмотрела на слезняка. Ей показалось, хотя это было уж совсем невероятно, будто тот неодобрительно покачал головой. «Ведьмам строго запрещено прихлопывать фей. Таков закон!» — важно проговорила Френ. «Простите, пожалуйста!» — воскликнула Вега. «Я думала, что вас на самом деле не существует, что вы мне просто почудились И зачем сразу обзываться?» «Какая же я ведьма!» «Обыкновенная!» — отозвалась Френ. Теперь фея летала перед Вегой, уберев руки в боки. «Никаких сомнений, она и есть!» «Кто она?» — обескураженно переспросила Вега. «Она самая! Ведьма!» Френ закружилась в воздухе, но тут крылья запутались в ее пышном платье, и фея шлепнулась на пол. «Эй, девчонка!» — раздался громкий крик из сада «Ну-ка, выходи из сарая! Пора обедать!» Вега испуганно выглянула в окошко. «Если вы на самом деле существуете, хотя я в этом все еще до конца не уверена, вам лучше поскорее отсюда уйти. Мисс Хекс, вот кто уж точно ведьма! Ужасно злая! Она с вами церемониться не будет!» Но Френ будто не слышала. «Что у вас сегодня на обед?» — поинтересовалась она. «Сырный суп». Со вздохом ответила Вега. «У нас всегда только сырный суп и бывает». Френ на секунду задумалась. «А как вы готовите этот сырный суп?» «Ну, берешь засохший кусок сыра и бросаешь кипяток», объяснила Вега, и ей стало тошно. Френ резко спикировала на край раковины. «Увы, у нас в Гламбурге сырного супа нет. Мы предпочитаем пирожные». Вега изумленно посмотрела на Френ. «В гамбургере?» «В гламурке!» — весело завизжала фея. Вега пожала плечами. «Никогда о таком не слышала». «Но ты же ведьма!» — воскликнула Френ. «Да не ведьма я!» — скричала Вега. «Ведьма-ведьма!» «Нет, не ведьма!» «Как не ведьма? Ведьма и есть!» — заявила Френ. «У тебя даже имя подходящее!» Фея помахала мизинцем, и в воздух взвелось целое облако блестящей пыльцы. Из пыльцы сложились два слова — «Вега дьемема». Внезапно буквы заплясали, поменялись местами, и Вега с удивлением прочитала «Я мега ведьма «Это какой-то фокус!» — пробормотала она и осторожно толкнула буквы. «На ее месте многие бы уже давно поверили, Френ, но для Веги магия, фокусы и полоумные феи Все это было одинаково в новинку. А потому, несмотря на такое убедительное доказательство, что она ведьма, девочка направилась к двери, к противному сырному супу. «Вега!» — снова завопила мисс Хекс. «Твой сырный суп уже выкипает!» «Сырный суп? Ну, надо же!» — ухмыльнулась Френ. «Погоди, куда это ты?» «Меня ждет обед!» — тоскливо ответила Вега. «До свидания, феорическая фея Френ». «Рада была с вами познакомиться!» Фрэнн вскинула руку. «Стой! Ты что, правда не хочешь отправиться со мной в Гламбург, где полно чудес совсем нет сыра?» Вега остановилась. «Пусть этот дурацкий сон все лучше, чем сырный суп!» И она развернулась и снова подошла к фее. Фрэнн завизжала, запищала и даже перекувырнулась от радости. «Что там происходит?» «Ты же наверняка меня слышала, маленькая мерзавка!» — закричала мисс Хекс. В окно Вега видела, что старуха уже шагает к сараю. «Нельзя терять ни секунды!» — воскликнула Френ. «Пора отправляться в Гламбург!» «Но как?» Вега быстро оглядела сарай, пытаясь придумать, как бы из него выбраться. «По трубам, конечно!» С этими словами фея бросилась к раковине и нырнула в сливное отверстие. «Давай за мной, Вега!» — послышался ее пронзительный голос. Склонившись над раковиной, Вега заглянула в сток. Ничего не видать, ни огонька, и уж точно никакого города. Дверь в сарай распахнулась, и в воздух взбегнулись щепки, отлетевшие от притылоки. «Где ты там?» — рявкнула мисс Хекс. «Давай же!» — закричала Френ. Вега просунула в слив палец. «Какие глупости!» Успела подумать она, и ее тут же засосало в трубу.